Глава п я т а Год сорок третий от Великого Раскола. Руки укачивали меня почти с материнской нежностью. Покинув мир странного сна, я пыталась осмыслить, что происходит. Куда я ушла? Почему не на холме, не вместе с ним? Вряд ли что-то заставило бы меня покинуть место захоронения добровольно. Она очнулась. Раздался мужской голос. Я где-то его уже слышала. знаю Я услышала женский голос и почувствовала его не только звуком, но и вибрацией у своего уха. Дернувшись, я распахнула сухие, без единой слезинки уставшие глаза. Меня баяла на руках эта вчерашняя странная девушка. Забыла имя. Она сидела рядом. Мои плечи покоились на ее коленях, а голова была крепко прижата к ее груди. Девушка обнимала меня закотанными в ткань ладонями. и укачивала. Мне казалось, что в отдалении я даже слышу легкую мелодию колыбельной из моего детства. Я увидела только подбородок и чувствовала слои и слои одежды на девушке. Сквозь них утешающие объятия были почти терпимы. Не думаю, что в ы д е р ж а л о бы сейчас прикосновение к коже. Это и в обычное время довольно неприятно с малознакомым человеком. Зрение все еще было нечетким после сна. Я попыталась оглядеться, селись понять, как сюда попало. Повернув голову, наткнулась на спутанные светлые волосы и внимательный взгляд желтых глаз. Эти волосы напоминали другие, и пальцы дернулись в память о маленькой ласке, которую я всегда могла подарить. Казалось, это было так давно. Смотритель продолжал буравить меня беспокоенным взглядом. «Я хочу вернуться туда». Мой голос по-прежнему был хриплым. «Возможно, ты захочешь поесть и перевести себя в порядок?» Заметил смотритель. «Мы отведем тебя позже. Ты несколько дней провела в бреду. Не лучшее решение возвращаться в ночной холод на погост». «Я? Велес, тебя забери. Хочу вернуться!» Зло сказала я. Калин поморщился. «Отведу!» Пропела девушка. Ее живой голос начинал серьезно раздражать. Она мягко отодвинула меня и поднялась со скамьи, на которой укачивало мое больное тело в своих объятиях. Ее движения были настолько уверенными и плавными, что я не сразу сообразила, что глаза невидяще смотрят в одну точку. Красивые глаза, но бесполезные. «Я не думаю», — начал мужчина. «Не уверена, что здесь подходят разумные доводы, к а л л н Девушка всплеснула замотанными руками. Это было что-то странное на ее ладонях. Раньше я такого не видела, будто рукавицы, но облегающие каждый палец в отдельности. Еще мне явно было слышно, что она бормочет. т в и л е с тебя забери! Хм! в и л е с тебя забери!» Я ждала, пока она возьмет посох, с которым обычно ходят слепцы, но она лихо развернулась, и решительным шагом безошибочно проделала путь до двери. Скрипнули петли. «Ты идешь?» Она повернула лицо в мою сторону, словно отдав дань вежливости, потому что в ее случае это было бесполезное движение. Подскочив со скамьи, я пошатнулась, и пол вздыбился мне навстречу. к а л и н с готовностью протянул руку, но я шарахнулась от нее, словно испуганная кобыла. Цепившись в бревенчатую стену дома, сделала несколько неуверенных шагов. Все тело налилось болью. Она не шла ни в какое сравнение с той, что терзало мое несчастное кровоточащее сердце. Но все же неприятно. Мара уже скрылась на улице. Я с и л и л а с ь поспеть за ней. Она шла между валунами и камнями погоста настолько спора, что я не могла угнаться. Несколько раз ей приходилось ждать меня. м о ё тело было слабым и не желало подчиняться, но девушка не торопила. Наконец, спустя вечность мы пришли. Я опустилась на колени, подползая ближе, обнимая возвышение земли руками. Одежда вновь пропиталась грязью, холм земли был влажным, а у его основания собралась вода. Я словно сидела в луже, но мне было все равно. Дождь шел все время, пока ты больна. Тихо заметила Мара. «Можешь оставаться здесь столько, сколько потребуется». И я почувствовала, что она говорит не только о могиле, на которой я лежала. Так потекли дни. Я приходила, ложилась на холмик и безучастно смотрела вдаль. Я вдыхала и выдыхала мелкими рывками, потому что всерьез опасалась, что при более глубоком вдохе края огромной рваной раны внутри меня лопнут. а еще больше боли просто не вынести. Я ненавидела время, которое неумолимо отдаляло от тех дней, когда у меня была жизнь. К наступлению темноты приходила Мара и уводила меня в дом. Я даже помню лохань с горячей водой и чистую одежду, что порой появлялись, но в остальном только пустота. В один из дней, опустившись на любимый холм, я почувствовала, как острые холодные иглы впились в мою щеку. Удивленно подняв голову, я осознала, что все вокруг стало белым. Земля замерзла намертво. Небо окрасилось светло-серой, а нижние ветви елей, придавленные снегом, тяжело провисли почти до самой земли. Ветер был злым, и время от времени швырял мне в лицо колючие пригоршни ледяной крупы. Когда Мара вернулась за мной в холодной темноте, я спросила, Какой сейчас день? Зимнее солнцестояние было сорок пять дней назад, задумчиво промолвила она. Снег в этом году припозднился, должен был давно уже лечь. Осознание того, что уже наступил последний месяц зимы, и с той ночи прошло три луны напугало. Мне казалось, что, быть может, всего несколько дней отделяют меня от него, живого и смеющегося. Я попыталась воскресить в памяти любимое лицо и с ужасом поняла, что ничего не выходит. Жизнь утекла из меня. Я переставала помнить. Я начала задыхаться, царапая лицо о тонкую кромку подмерзшего снега. Мара присела рядом и ободряюще сжала мое плечо. «Горе всегда крадет время», — проницательно заметила она. «Что за проклятые штуки ты носишь на руках?» «Не знаю, почему. Вопрос вырвался именно сейчас. Прошло три луны. А я даже не помню, знает ли она хоть что-то обо мне. Это носит название перчатки, Егишна». Мара произнесла незнакомое мне слово со смешком. Немного напевно. Она знала мое имя. А не только то, что я имею привычку лежать на могиле и выражаться, как не пристала д е в у ш к и из приличного рода.